Глава шестая. В сфере египтологии. Проходя как-то утром около десяти часов мимо овощной лавки, я увидел в глубине ее мисс Оман. Она тоже заметила меня и энергично стала махать мне рукой, в которой держала большую испанскую луковицу. Я подошел к ней с почтительной улыбкой. «Какая прекрасная луковица, мисс Оман, и как великодушно с вашей стороны поднести ее мне». Я совсем не собиралась преподносить ее вам. Вот еще, как это похоже на мужчину. — Что похоже на мужчину? — перебил я ее. — Если вы имеете в виду луковицу, ничего я не имею в виду, — огрызнулась она. Мне только хотелось бы, чтобы вы не болтали всякий вздор. А еще взрослый человек и, кроме того, занимающийся серьезной работой. Сами должны это понимать. — Полагаю, что должен бы, — задумчиво ответил я. Между тем она продолжала. — Я только что заходила к вам в приемную. — Повидать меня? — А то зачем же? Неужели вы думаете, что я заходила повидать мальчишку, который моет пузырьки? — Конечно нет, мисс Оман. Значит, женщина-врач не принесла вам надлежащей пользы? Мисс Оман стиснула зубы, а зубы у нее были великолепные. — Я заходила насчет мисс Беллингем, — с достоинством произнесла она всю мою шутливость как рукой сняло. — Я надеюсь, что мисс Беллингем здорова, — быстро и встревоженно сказал я, вызвав этим презрительную улыбку на лице мисс Оман. — Она не больна, — сказала мисс Оман, — но она сильно порезала себе руку. К тому же это правая рука, а она не может позволить себе роскошь заболеть, так как мисс Беллингем не какой-нибудь рослый, неповоротливый, ленивый, прознашатающийся мужчина. Вы бы лучше зашли к ней и дали бы ей чего-нибудь из лекарств. С этими словами мисс Уман порывисто отошла в сторону и исчезла в глубине лавки. А я быстро направился к себе в кабинет, чтобы захватить все необходимое, а оттуда в корт. Младшая горничная мисс Уман, открывшая мне дверь, сказала, что мистера Беллингема нет дома, но что мисс Беллингам у себя. Я поднялся по лестнице. На верхней площадке меня поджидала мисс Беллингам. Ее правая рука была забинтована и похожа на белую перчатку для бокса. «Я рада, что вы пришли. Филлис, — я хотел сказать мисс Оман, — была так добра, что перевязала мне руку, но я хотела бы, чтобы вы посмотрели, все ли там благополучно. Мы перешли в гостиную. Я принялся раскладывать на столе все свои медицинские принадлежности, расспрашивая ее в то же время о происшедшем с нею случае». Так досадно, что это случилось как раз теперь, — сказала она. — Почему именно теперь? — спросил я. — Потому что у меня сейчас очень важная работа. Одна очень ученая дама пишет книгу по истории и теперь поручила мне собрать всю литературу о Телель-Амарнских письменах, клинописных табличках, восходящих, как вы знаете, к эпохе Аминхотепа IV. — Ну, я надеюсь, что ваша рука скоро заживет, — успокаивающе сказал я да но это меня совсем не устраивает работа должна быть срочно сделана не позже чем через неделю я должна сдать законченные выписки тут ничего нельзя поделать я ужасно огорчена. я развязал многочисленные повязки на ее руке и открыл рану на ладони был глубокий порез едва не задевший артерию было очевидно что она не сможет владеть рукой по крайней мере неделю вы не сможете залечить ее так чтобы я могла писать спросила она я покачал головой нет мисс беллингом я должен буду положить ее в гипс нельзя рисковать с такими глубокими ранами как это в таком случае я буду вынуждена бросить свою работу я не представляю каким образом моя клиентка закончит ее вовремя видите ли я недурно знаю историю древнего египта и мне поэтому должны хорошо заплатить за мой труд это была бы такая интересная работа Но уж ничего не поделаешь. Между тем, продолжая методически бинтовать ее руку, я размышлял. Было ясно, что мисс Беллингем глубоко огорчена. Потеря работы означала для нее потерю денег. И достаточно было только взглянуть на порыжевшее черное платье, чтобы убедиться в том, как она нуждалась. Может быть, даже ей предстояли какие-нибудь экстренные расходы. Впечатление было именно таково. Тут мне в голову пришла блестящая мысль. «По-моему, вашей беде можно помочь», — сказал я. Она вопросительно взглянула на меня, а я продолжал. «Я хочу предложить вам одну вещь и попрошу вас обдумать ее хорошенько». «Это звучит очень внушительно», — сказала она. «В чем же дело?» «А вот в чем. Когда я был студентом, я научился одному полезному искусству, а именно стенографии». Конечно, я не пишу с молниеносной быстротой репортера, но я довольно быстро могу писать под диктовку. Да, ну что же. Так вот, у меня бывает несколько свободных часов каждый день, обычно все после полуденное время до шести часов или до половины седьмого. Если бы вы ходили в музей по утрам, выбирали книги, отыскивали все нужные места и делали бы отметки, это вы могли бы сделать и без помощи вашей правой руки то я мог бы приходить после двенадцати, вы читали бы мне выбранные отрывки, а я стенографически записывал бы их. В каких-нибудь два часа мы успели бы сделать столько же, сколько сделаете вы, занимаясь целый день и записывая все обычным путем. — Как это мило с вашей стороны, доктор Баркли! — воскликнула она. — Чрезвычайно мило! — Конечно, я не могу отнимать у вас свободное время, но я очень ценю вашу доброту. Я был совершенно уничтожен ее категорическим отказом, но все-таки продолжал настаивать. Мне хотелось бы, чтобы вы согласились. Я понимаю, сделать даме такое предложение, не будучи с ней даже хорошо знакомым, это может показаться слишком смелым. Но если бы на вашем месте был мужчина, то я все равно поступил бы так же, и мое предложение было бы принято как вполне естественное. Сомневаюсь. Во всяком случае, я не мужчина. «Иногда мне хотелось бы быть мужчиной. Я уверен, что вы гораздо лучше такая, как есть!» — воскликнул я с такой серьезностью, что мы оба рассмеялись. В эту минуту в комнату вошел мистер Беллингом, держа в руках кипу больших совершенно новых книг, перетянутых ремешком. «Вот — Вот тена, воскликнул он весело. — Не дурненькое времяпрепровождение. И доктор, и пациентка хохочут, как школьники. Что вас так насмешило? Он бросил связку книг на стол и с улыбкой выслушал повествование о вырвавшихся у меня словах. — Доктор совершенно прав, — сказал он. — Оставайся, детка, такой, какая ты есть. Одному богу известно, какой бы из тебя вышел мужчина. Видя, что он в таком хорошем настроении, я рискнул рассказать о своем предложении, чтобы заручиться его поддержкой. Он внимательно и одобрительно выслушал меня а когда я закончил, обратился к своей дочери. — Какие же у тебя возражения? — спросил он. — Это доставит такую уйму работы доктору Барклию, — ответила она. — Это доставит ему уйму удовольствия, — возразил я. Я говорю совершенно искренне. — Тогда почему же нет? — спросил Беллингем. — Или ты боишься чувствовать себя обязанной доктору Барклию и потому упрямишься? — Ах, совсем не потому! — поспешно воскликнула она. Тогда лови его на слове, он искренне предлагает тебе свою помощь, это доброе дело, и я уверен, что, кроме удовольствия, оно ничего ему не доставит. Все в порядке, доктор, ты согласна, не так ли? Если вы так говорите, то, конечно, я спорить не буду и принимаю предложение доктора с благодарностью. Эти слова сопровождались улыбкой, которая сама по себе была для меня чудесной наградой. Условившись, где и когда встретиться, я в каком-то восторженном состоянии поспешил в свой кабинет, чтобы закончить свою утреннюю работу и распорядиться насчет завтрака. Часа через два я зашел к мисс Беллингам. Я застал ее в саду. Она ожидала меня со своей потертой сумочкой в руках. Я взял сумочку, и мы отправились в путь, сопровождаемые ревнивым взглядом мисс Оман, которая проводила нас до калитки. Привратник, сидевший в маленькой стеклянной будочке при входе в библиотеку, внимательно осмотрел нас и пропустил в вестибюль, откуда мы прошли в огромный круглый читальный зал. Что мы будем сегодня делать? спросил я, когда мы уселись на свободные места. Вам надо просмотреть каталоги? Нет, все карточки у меня в сумке. Книги уже дожидаются нас. Я положил свою шляпу на полку, опустил в нее перчатки моей спутницы. И затем мы направились к стойке за необходимыми на сегодня книгами. Это был счастливейший день в моей жизни. Я провел чудесные, ничем не омраченные два с половиной часа за блестящим обтянутым кожей столом, быстро водя пером по страницам записной книжки. Это занятие ввело меня в новый мир. Мир, в котором любовь и наука, нежная близость и седая старина — перемешивались самым причудливым, самым невероятным и самым восхитительным образом. До сих пор я ничего не знал об этой темной эпохе. А Минхотеп IV, этот замечательный реформатор, был мне известен только по имени. Хеттов я считал каким-то мифическим народом, неизвестно где обитавшим, а тленописные таблички представлялись мне чем-то вроде ископаемых сухарей, служивших пищей какому-нибудь доисторическому страусу. Теперь все изменилось. Мы вплотную пододвинули наши скрипевшие стулья, и по мере того, как она шепотом разговаривать вслух в читальном зале строго воспрещалась, передавала мне на ухо историю той беспокойной эпохи, разрозненные отрывки постепенно сливались в одну стройную захватывающую повесть. За два с половиной часа мы извлекли все содержимое шести объемистых томов. На деле вы оказались еще лучше, чем на словах, — сказала мисс беллингом Мне бы понадобилось два дня действительно усидчивой работы, чтобы сделать все эти выписки, которые успели сделать вы с тех пор, как мы начали работать. Я не знаю, как вас благодарить. Не стоит. Я занимался с величайшим удовольствием, и сама работа была для меня полезной практикой. Что же мы возьмем дальше? Нам ведь понадобятся какие-нибудь книги на завтра, не правда ли? Да, я составила список. Если вы пройдете со мной к каталогу, я отыщу номера и попрошу вас выписать карточки. Выбор новой серии авторитетных трудов занял у нас еще с четверть часа. А затем, вернув те книги, из которых выжили все нам необходимое, мы направились к выходу. — Куда пойдем? — спросила Руф, когда мы вышли из ворот, около которых стоял внушительный полисмен. — Мы пойдем, — сказал я. «На Мьюзеум-стрит, там есть молочная, в которой можно получить чашку великолепного чаю». С минуту она была в нерешительности, потом послушно пошла со мной. И вскоре мы сидели рядом за маленьким мраморным столиком, перебирая все, что прочли за сегодняшний день, и обсуждая за чашкой чая различные интересные вопросы. «Давно вы занимаетесь такой работой?» — спросил я, беря из ее рук вторую чашку чая. — Как профессией, — ответила она, — всего два года, с тех пор, как наши денежные дела резко ухудшились. Но и много раньше я нередко ходила в музей с дядей Джоном, тем самым который исчез так таинственно и помогала ему разыскивать разные справки. Мы были с ним большими друзьями. — Он, вероятно, был очень ученым человеком, — заметил я. — В известном смысле да. Для любителя-коллекционера он был очень образованным. Он знал египетские отделы всех музеев мира и изучал их во всех подробностях. Но главным образом он интересовался вещами, а не событиями. Конечно, он знал очень много, чрезвычайно много по истории Египта, но все же, прежде всего, он был коллекционером. Что же станется с его коллекцией, если он действительно умер? Согласно завещанию, большая часть ее перейдет в Британский музей, остальное же он завещал своему поверенному мистеру Джелико, Джалико? почему что станет делать джелико с египетскими древностями о он тоже египтолог очень рьяный у него прекрасная коллекция скоробеев и разных мелких вещей которые удобно хранить в частном доме по моему это увлечение всем египетским и сблизило его с моим дядей хотя кажется он кроме того и прекрасный юрист и во всяком случае он очень осмотрительный и осторожный человек разве Я бы этого не сказал, судя по завещанию вашего дяди. В данном случае Джилико не виноват. Он уверял нас, что упрашивал дядю разрешить ему заново написать завещание, составив более разумный текст. Но, по его словам, дядя Джон ни за что не соглашался. Он действительно был очень упрям. Джилико слагает себя всякую ответственность. Он умывает руки и говорит, что это завещание составлено сумасшедшим. Это действительно так. Я просматривала его вчера или третьего дня и совершенно не понимаю, как мог здравомыслящий человек написать такой вздор. — Значит, у вас есть копия? — живо спросил я, вспомнив напутственные слова Торндайка. — Да. Вы хотели бы ее видеть? — Я знаю, отец говорил вам о завещании. Его стоит прочитать как любопытный образец бессмыслицы. Мне очень хотелось бы показать его... — Моему другу доктору Торндайку, — сказал я. Он говорил, что ему было бы очень интересно прочитать его и познакомиться со всеми его пунктами. Хорошо было бы дать ему завещание и узнать, что он скажет. — Я бы ничего не имела против, — ответила она. — Но вы знаете моего отца, знаете, вероятно, его ужас перед тем, что он называет «выклянчиванием даровых советов». — Ему не следует быть таким щепетильным. Доктор Торндайк хочет видеть завещание, потому что это дело его интересует. Он ведь энтузиаст и просит об этом как о личном одолжении. Это очень мило и деликатно с его стороны. Я объясню все моему отцу. Если он согласится показать копию доктору Торндайку, то я пришлю или принесу ее вам сегодня же вечером. Вы закончили? Я с сожалением сказал, что закончил, и, оплатив скромный счет, мы вышли. — Что за человек был ваш дядя? — сразу же спросил я, как только мы очутились на тихой улице. И тут же поспешно добавил. — Я надеюсь, что вы не примете мой вопрос за назойливое любопытство. Но в моем представлении ваш дядя является чем-то вроде мистической абстракции, неизвестной величиной какой-то юридической задачи. — Мой дядя Джон был очень странным человеком, — задумчиво ответила Руфь очень упрямым, очень своенравным, тем, что люди называют властным. Безусловно, у него были большие причуды и странности. «Именно такое впечатление и возникает от его завещания», — сказал я. «Да, и не только от завещания. Возьмите, например, эту нелепую пенсию, которую он назначил моему отцу. Это было не только смешно, но и несправедливо. Они должны были разделить все состояние поровну, как хотел мой дед» и в то же время он вовсе не был скупым, только он всегда хотел действовать непременно по-своему, и потому часто поступал и несправедливо, и странно. «Мне вспоминается», — продолжала она после небольшой паузы, — «один очень любопытный пример его странности и упрямства. Это пустяк, но очень для него характерный. В его коллекции было одно очень красивое кольцо эпохи XVIII династии. Говорили, что оно принадлежало царице Ти». Матери нашего приятеля Аминхотепа IV. Я сама этого не думаю, так как на кольце было изображение ока Азириса. Ти, как вам известно, была поклонницей Атона. Это было прелестное кольцо, и дядя Джон, питавший какую-то странную привязанность к мистическому оку Азириса, заказал одному очень умелому ювелиру две точные копии с него, одну для себя, а другую для меня». Естественно, что ювелир пожелал снять мерку с наших пальцев, но дядя Джон и слышать не хотел об этом. Кольца должны были быть точными копиями, а стало быть непременно таких же размеров, как и оригинал. Вы, конечно, представляете себе, что получилось. Мое кольцо оказалось слишком великое, я не могла его носить, а кольцо дяди Джона было так узко, что хотя ему и удалось его надеть, но уже нельзя было снять он мог его носить только благодаря тому, что левая его рука была значительно меньше правой. — Значит, вы никогда не носили своего кольца? — Никогда. Я хотела его переделать, но дядя энергично восстал. Поэтому я его убрала, и до сих пор оно лежит у меня в футляре. — Необыкновенно упрямый старик, — заметил я. — Да, и очень упорный. Он также доставил много огорчений моему отцу, теми бесполезными перестройками в нашем доме, когда он водворил там свой музей. У нас особое чувство к этому дому. Наши предки жили в нем с тех пор, как он был выстроен. То есть в царствовании королевы Анны, когда ее именем была названа эта площадь. Это милый старый дом. Хотите его посмотреть? Он тут, почти рядом. Я с радостью согласился. Даже если бы это был угольный сарай или рыбная ловчонка, Я все равно пошел бы туда с удовольствием для того лишь, чтобы продлить нашу прогулку. Но этот дом меня действительно интересовал, так как он имел отношение к таинственно исчезнувшему Джону Беллингаму. Мы немедленно спустились по теневой западной стороне. Наконец моя спутница остановилась. «Вот этот дом», — сказала она. «Он выглядит теперь мрачным и заброшенным» но это был наверное самый восхитительный дом в те дни когда мои предки из своих окон могли любоваться полями и лугами хэмстодских высот и хайгейта русь стояла на краю тротуара и внимательно смотрела на старый дом мрачный отталкивающий вид этого дома приковывал и мое внимание все окна начиная с подвального этажа и кончая чердаком были закрыты ставнями не было заметно никаких признаков жизни Массивная дверь в глубине великолепного резного портала была покрыта слоем сажи и казалась такой же вышедшей из употребления, как и проржавевшие тушилки, которыми ливрейные лакеи гасили факелы, когда в дни доброй королевы Анны какая-нибудь леди Беллингем поднималась по ступенькам в своем раззолоченном портшезе. Мы молча направились домой. Моя спутница была погружена в глубокую задумчивость. Ее настроение заразило и меня. Как будто душа исчезнувшего человека вышла из этого большого безмолвного дома и присоединилась к нам. Когда мы в конце концов подошли к воротам Невилкорт, мисс Беллингом остановилась и протянула мне руку. — Большое, большое спасибо за вашу огромную помощь. Разрешите мне взять свою сумочку. — Пожалуйста, если она вам нужна, но только я выну записные книжки. — Зачем? — спросила она. — Как зачем? «Ведь я должен же расшифровать свои записи!» Ее лицо приняло выражение крайнего смущения. Руфь была так поражена, что забыла даже высвободить свою руку. «Боже мой!» — воскликнула она, — «как это глупо с моей стороны!» «Но это совершенно невозможно, доктор Баркли, это отнимет у вас массу времени!» «Это вполне возможно и будет сделано. В противном случае мои записи окажутся совершенно бесполезными!» «Вы возьмете сумочку?» «Конечно, нет. Но мне страшно неловко. Право, бросьте эту затею!» «Это означает конец нашей совместной работы!» Трагическим тоном воскликнул я, пожав на прощание ее руку. Тут только мисс Беллингемс спохватилась и быстро выдернула ее. «Неужели же вы хотите, чтобы пропал целый день работы? Я этого не хочу. А потому «до свидания, до завтра!» Я постараюсь прийти пораньше в читальный зал, а вы потрудитесь взять карточки. Да, и не забудьте, пожалуйста, о копии завещания для доктора Торндайка, хорошо? — Хорошо. Если мой отец согласится, я пришлю вам ее еще сегодня вечером. Она взяла у меня карточки и, еще раз поблагодарив, вошла во двор.